Глава девятая. Ох, нагадаю. Наспех оглядев маленькое помещение, понимаю, что прятаться тут абсолютно негде. Разве что под стол лезть. В принципе. Чем не вариант? Туда и Юркую, зацепив случайно ту самую вычурную шляпу с вуалью. Она приземляется на пол возле меня, а шаги, которые громыхали все ближе и ближе, застывают, кажется, где-то на входе. «Хозяйка, а вы чего это под столом делаете?» Раздается озадаченный голос гостя, и я мысленно воплю все ругательства, какие только удается вспомнить. «Вам что, плохо? Я помогу». «Не с места!» Делая голос на два тона ниже, приказываю я. Мужик, кажется, застывает. Эм, вы уж простите, что я без этой, как ее, записи. Но дело такое, я вообще во всю эту муру не верю. В жизни бы не пошел в такое место». Но выбора нет, если вы мне не поможете. Беда будет страшная. Все, что хотите, просите, хозяйка клянется в сердцах мужчина, и, несмотря на мое требование, все пытается заглянуть за стол, чтобы увидеть меня. И заглянет ведь, учитывая, как его потряхивает: ничего умнее не нахожу, чем напялить на голову ту самую шляпку с вуалью и подняться так, будто все в порядке. Даже плащик отряхиваю спинку, выпрямляю. А мужчина застывает. Разглядывает меня с открытым ртом. Я убеждаюсь. Это тот тощий торговец рыбой, от которого мы с кроком едва ноги унесли. Я думал, вы... Выдает тощий. Я напрягаюсь. Старше. Ага. Значит, он хозяйку лавки в жизни не видел. Что ж, можно было бы ей притвориться. Но гадать, если он пришел за этим, я не умею. Моей наставницы нет. Приходите после обеда. Отрезаю строгим тоном, надеясь, что он послушает. Но, судя по виду мужика, его отсюда даже с огнем не выкурить. «Не могу. Раз ее нет, вы помогите!» — выпаливает он с жаром. «Я? Вы ведь ученица? Совсем начинающая. Дар либо есть, либо нет. Умоляю, жизнь и смерть на кону! Тогда ему тем более не ко мне. Но как же его спровадить? Он выглядит так, будто прибьет меня на месте». Если я еще хоть раз ему откажу, расскажите мне, что случилось. А я посмотрю, что можно сделать. Решаю потянуть время до возвращения хозяйки или крока. В идеале убежать бы, но тут выход на его половине комнаты. На раз-два меня схватит, а то и прибьет, учитывая, насколько он взвинченный. Спасибо. Слушайте. Мужик снимает полосатую фуражку с засаленных русых волос плюхается на стул за столом и начинает. Но чем больше он говорит, тем четче я понимаю, что масштаб проблемы он сильно преувеличил. «То есть вы пожаловали ко мне, потому что подозреваете жену в измене?» — уточняю я. Тощий краснеет так, что, кажется, он и воспламениться может. Учитывая устои и положение женщин в этой местности, в подобном ни один мужчина бы не признался. Он, скорее, бы жену придушил. Но этот пришел к гадалке и просит помощи. И чем больше он говорит, тем четче я понимаю, что жену он любит. более того, готов ради нее на многое, но как и многие мужики идиот. Когда мы только поженились, она прыгала как козочка. Потом дитя родила скисла, пилить стала. А я работаю как вол, чтобы у нее с сыном все было. Дом двухэтажный сам построил. Еду лучшую таскаю. Пять рыбных лавок открыл. Она недовольная. А сейчас так вообще перестала ухаживать за собой. Всегда уставшая. Со мной почти не говорит. К матери часто уходит. Еду, абы какую готовит. Совсем меня не ценит больше. А еще у нее голова стала часто болеть. Посмотрите, кто этот гад, из-за которого все и происходит, требует он и бьет кулаком по столу так, что десять минут назад я бы подпрыгнула. Но больше этот торгаш меня не пугает. Мне его даже жалко. Что ж, тяжело вздыхаю я. Честно, боязно лезть в такое дело. Но я помню слова его друга с рынка о ночевках в тавернах. А богатый опыт из моего мира подсказывает мне, что в этом деле не все потеряно. Потому... Поднимаю со стола круглое зеркало на ручке и даю торговцу. «Что это?» — не понимает он, глядя на свое отражение. «Тот, кто испортил жизнь вам с женой. Это не точно. Но вы можете проверить, провали я, если попробуете взять себя в руки». «Чего?» — мужик настолько растерян, что не знает возмущаться или мотать на ус. Хочется ему и того, и другого. С одной стороны, ему вбили в голову что мужик должен быть грозным и никого не слушать. А с другой, ну, видно по нему, что он намного готов ради жены. Даже сюда пришел, наплевав, что засмеять могут. Ляпнул, что любовника найти хочет. Но на самом деле он хочет вернуть жену и былое счастье с ней. Иначе бы уже стукнул дома ту жену и завел бы новую. В этом месте закон, увы, не на стороне женщин. «Так она мне не изменяет?» и он, а глаза этого грозного усача чуть ли не слезят от счастья. Ну точно, дурачок. Наломал дров. Если бы изменяла, то прыгала бы вокруг тебя, как бабочка. Лишь бы ты за ней не следил лишний раз и не заметил. В офисе и прибить за такое могут. Какая женщина, кроме доведенной до отчаяния, станет так рисковать? Хочу сказать ему, но вместо этого просто говорю твердое «нет» и перевожу разговор в другое русло. «Ваша жена вам дорога? Хотите ее счастья?» «Конечно». «Я говорю не о ее долге улыбаться вам, а о том, что она на самом деле будет чувствовать, глядя на вас. Хотите, чтобы она снова светилась от радости? А источником этой радости были вы. Чтобы она от всего сердца хотела сделать вам приятно, приготовив вкусный ужин или что-то еще. «Так это и так бабская повинность». Как-то неуверенно, говорит он, то, что ему навязало местное сообщество. «Повинность?» — поднимается моя бровь. Мужчина лица разглядеть не может, но по голосу и изменившейся позе улавливает мое возмущение. «А вы хотите любви от вашей жены или повиновения? Если второе, то тут я вам не помощница». «В бездну тебя, гадалка! Говори, что мне делать?» — плюется он. Злой, уязвленный, но все равно еще не ушел. Хочет знать, что же я ему насоветую. Ох, Лиза, не причиняй людям добро, не познаешь зла. Но вспомните, какими вы были, когда только познакомились. Как она тогда была для вас важна? А что сейчас важнее? Ваша жена с ребенком, Или похвастаться мужикам за кружкой эле в таверне? Откуда ты? и он, а потом вспоминает. Я же гадалка, типа... Не нужно проявлять притворную заботу. Женщины все чувствуют. Просто расставьте приоритеты. Дайте ей знать, что она для вас важна. И прекратите идти на поводу у общества. Мужик то, баба, все. Если она почувствует вашу искренность, а вы вправду возьметесь за ум, то оба будете счастливы. Говорю мужику на свой страх и риск, а он будто бы завис. У него шестеренки в голове не в ту сторону, кажется, завертелись. А я вот напряглась, наблюдая за тем, как медленно он отходит от шока. И сейчас точно что-то будет. Эка Хельма! Вдруг скалится он, и я пугаюсь, что меня раскусили. А потом понимаю, что он сказал Шельма, а не Хельма. Фух. Ну смотри, провидится! культовой твой совет мне поможет, еще столько же... Нет, вдвое больше принесу. Он бахает на стол черный потертый мешочек с монетами. Судя по стуку денег там немало, а потом хлопает себя рукой по груди, выражая благодарность. Цветы ей купи. Или чего полезного, приятного мне принесешь, когда жизнь у вас наладится. Говорю мужику, и он раскланившись уходит. Воодушевленный и довольный. А я, мне кажется, я скоро по стулу тут стеку лужится и после перенапряжения. Даже голова кружится. А перед глазами мелькают мушки, стягивая с себя дурацкую шляпу, чтобы хапнуть прохладного воздуха, как слышу в дверях. «Да, леди Хельм, у вас и такой талант имеется». В дверях стоит высокая женщина со смуглой кожей и угольно-черными волосами, подчеркивающими ее темные глаза. Одета она в темно-сиреневое платье с длинными рукавами и закрытым воротом по местной моде, а вот талия в кожном корсете. И на плечах отличительный аксессуар черный шелковый платок с бахромой, а у ее ног стоит не совсем довольный крок. На мордашке так и написано. Тебя и на минуту нельзя оставить. Зато выкрутилась. Вы знаете, кто я? Обращаюсь к женщине и, судя по всему, хозяйке этого места. Твой фамильяр все мне рассказал, сообщает она, знает, что крок необычный кот, так еще и пообщалась с ним. А ведь он говорил, что только хозяйка может его слышать. «Ну и прочие ведьмы!» Неохотно мукает Крок, прочитав мои недовольные мысли. «Но во мне лишь десятая капля ведьминской крови. Оно и хорошо. Не то местные уже давно потащили бы на костер. Они тут со своим нуме. Вздыхает шикарная женщина, проходит вперед, осматривает стол с красной скатертью и пустующий стул клиента. «А ты неплоха!» Сильно магии в тебе не чувствую, но зачатки есть. Я не ведьма, заверяю хозяйку лавки на всякий случай. Да? А жару только что задала такого, что клиент вылетел с огнем в глазах. Женская интуиция и немного психологии. Надеюсь, он не доставит вам проблем из-за меня. В любом случае, я готова компенсировать ущерб. И более того, я пришла поговорить о деле. Знаю, Крок уже все объяснил. Продавать большими партиями не смогу. Сюда в основном жены плохих мужей захаживают, а у них денег немного. Первое время по мелочи, а потом, может, и пойдет дело. 70% мне и по рукам, сообщает дама. 50 на 50, отзываюсь я. На мне лавка, клиенты и риски. На мне добыча, доставка и рисков не меньше. Это честная сделка. А ты шустрая леди, кивает дама, и протягивает мне руку, а каждый ее палец обвешен серебряными перстнями. После тех костей и видения касаться гадалки немного боязно, Но все же я делаю то, что должно. Мы заключаем сделку, оговариваем детали, а после я возвращаюсь на свои земли и приступаю к работе. К счастью, почти всю неделю идут весенние дожди. Зябко и сыро, но зато синюха проникает в почву как надо. Чернота постепенно исчезает, а я обрабатываю больше участков, но все так же подальше от людей. В более-менее погожие дни мы с Кроком наведываемся к местам залежей минералов. Сушим синюху и относим к гадалке. Кстати, оказывается, ее зовут Янга, и по мере общения она оказывается вовсе не такой пугающей и категоричной, какой показалось вначале. Поит меня вкусным чаем, а в последний раз даже семена дала. Их мы с Кроком и сажаем возле развалинного особняка. Радуемся, что наши карманы потихоньку набиваются монетами. Но как закупаться на рынке, еще не придумали. Там хельм точно не ждут. Только думаю попросить помочь с покупками гадалку, как она сама является на порог нашего маленького скроком дома. Что-то случилось? Пугаюсь я, увидев незваную переполошенную гостью. И первым делом думаю, что инспектор что-то вынюхал. К слову, с той ночи, как он ввалился в дом, Я его не видела, но пару раз замечала черную карету у дороги. Возможно, она принадлежала ему. Случилось? Еще как случилось! Трясет головой Янга, а дальше слова вымолвить не может из-за одышки. Тут же тяну ее к лавке и даю воды в мятой кружке. Красивой посуды все еще нет. Ну, толпа там милая, толпа, говорит она, «Да смотрит так, что у меня сердце сжимается. Не пойму. Она от радости или от горя плакать собралась. Какая толпа? Чего хотят? Пытаюсь выяснить. Тебя хотят. Ученицу им мою подавай.